11. Я знаю, что делать. Мама надевает туфли на каблуках только два раза в год. На годовщину свадьбы, хотя обычно мы отмечаем ее у себя дома, и мама готовит сама, и 31 декабря, то есть сегодня, ну и еще когда мы идем к врачу. Я слышу, как она цокает туда-сюда по кухне, ставя на поднос бокалы и вазочки с закусками, которые они только что приготовили вместе с папой. Мне дали бутылочку фанты и отправили в комнату одеваться. Мама вплела мне в волосы ленты со стразами и пшикнула своими духами. По мне запах слишком резкий, но он все-таки мамин, и поэтому он мне нравится. Уже в своей комнате я встала перед зеркалом и попыталась запрятать ленты в волосы. Я знаю, что мама и папа хотят поговорить о чем-то без меня, потому что они закрыли дверь и стали шушукаться. Мне хочется подслушать, о чем они говорят, хоть я и знаю, что это нехорошо. Я тихо крадусь к двери в кухню. Мамины каблуки все еще цокают по полу. Я замираю, прислушиваясь голосам. «Какое-то время нам всем будет тяжело», — говорит мама. Слышится скрип стула, папа встает и тоже принимается ходить по комнате. «Ты уверена, что так надо?» «Да, абсолютно». «Может, подождем еще?» «Чего тут ждать? Очень скоро все станет совсем плохо». Я должна быть с ней весь день». «С ней, то есть со мной». Я слышу, как родители вздыхают. «Все бокалы уже расставлены по местам», – ты сообщила начальству. Я им намекнула. «Сказали, я и так часто отпрашиваюсь к врачам и нарушаю распорядок. На больше они не согласны. Говорят, они готовы выплатить мне неплохое выходное пособие, если уволюсь». «Уволюсь? Что это значит?» Ну что ж, будем надеяться, так оно и будет. С какого числа? С 1 февраля. Ну ладно, наверное, так будет лучше. Придется мне поднапрячься. И кроме того, пора уже подумать о переезде. Что же затеял папа? Какой еще переезд? Мысли в моей голове проносятся, словно тысячи маленьких мотыльков, сорвавшихся с ветки черешни. Я сходила в агентство и записала несколько адресов. С понедельника можем смотреть квартиры. Ты сказала, что нам нужно без лестниц. Да, я озвучила наш бюджет. Тут я не выдержала и чихнула. И на кухне воцарилась тишина. Мафальда, ты готова? Да, мама, отвечаю я и выхожу в коридор. Ну тогда пошли. Уже 12.45. Меня уложили в тетину постель, а взрослые сидят в гостиной, пьют из стопок и о чем-то разговаривают. Я не сплю. Я все думаю о том, что услышала в коридоре. Значит, они хотят переехать. И что же мне теперь делать? Как мне жить, если из моего окна не будет видно луны? Не будет видно старого бабушкиного дома? Не будет знакомых соседей? А если от Тима Туркарету совсем не понравится новый дом? Он уже привык здесь и может не захотеть переселяться в новое жилье. Я должна этому помешать. Рядом с кроватью лежит мой рюкзак, в котором собраны вещи на завтра. Я положила туда пенал, альбом для рисования и плеер. Я нащупываю его в темноте, надеваю наушники и нажимаю круглую кнопку. Я выбираю любимую папину книгу. Громкий, уверенный голос продолжает читать с того самого места, где остановился. Кажется, будто читает какой-то старик. «Куда ты?» Через стеклянную дверь мы увидели, как он берет свою треугольную шляпу и маленькую шпагу. «Куда надо?» – он помчался в сад. Немного спустя мы увидели через окно, как Козима взбирается на дуб. Я нажимаю на паузу и вскакиваю с кровати. То, что надо. Я тоже должна уйти жить на дерево, как Козима. Я залезу на черешню и из окна смогу следить за тем, что проходят на уроке. Я спрячусь в ветках, и никто меня не увидит. Но нужно поторапливаться. Совсем скоро я останусь в полной темноте и не смогу принести к черешне все необходимое. Мне нужен план. Я беру листок бумаги, достаю пенал и снова включаю запись. Одет и причесан он был со всей тщательностью, ибо по требованию отца в таком виде обычно являлся к столу, несмотря на свои 12 лет». Треугольная шляпа, напудренные волосы, завязанная лентой косица, кружевной галстук. Я нажимаю на паузу и начинаю составлять список. Надо посмотреть, что значит «напудренные волосы». Ленту меня сколько хочешь. Переходим к следующему пункту.